Кэрри слушать ничего не хотел, когда Леда пыталась завести разговор о старом цыгане. Однажды замахнулся на нее, словно ударить хотела, и она успела заметить, что кожа между большими указательными пальцами его руки тоже отвердела. «Рак кожи!» — крикнул он. «Это рак кожи! Рак кожи! Рак кожи! И прошу тебя раз и навсегда заткнись насчет того старого выродка». Разумеется, только его теория имела хоть какой-то номинальный смысл, поскольку Леда несла мистическую средневековую чушь. Однако Леда была уверена, что все это проделка старого цыгана, который подошел к толпе блошинного рынка Кэри Росингтон и коснулся его лица. Она знала это и поняла по его взгляду, когда он поднял на нее руку, что он тоже об этом знает». Он взял отпуск, договорившись с Гленном Петри, который был потрясен, узнав, что его старый друг и партнер по гольфу Кэрри Росингтон заболел раком кожи. Леда рассказала Халику про следующие две недели, которые ей не хочется вспоминать. Кэрри спал как мертвый, то в их комнате наверху, то внизу в кресле, то на кухне, положив голову на руки. Начал много пить. Садился в кресло в гостиной, держа за горлышку бутылку виски, чешуйчатой рукой, и смотрел по телевизору комедии типа героя Уайлд» и «Семейные ссоры». Так он просиживал перед телевизором часов до двух или трех ночи и все время пил виски, как пепси-кол, прямо из горлышка. Иногда по ночам он плакал. Она подходила и наблюдала его рыдающим, в то время как Уорнер Андерсон, заключенный в коробке их, Сони кричал. «Вперед!» к видеолентам! Кричал с таким энтузиазмом, словно пригласил своих любовниц на круиз до Арубы в компании с ним. Вины ночи, по счастью, Редки он давал волю ярости, спотыкаясь, бродил подуму с бутылкой виски в руке, переставший быть рукой, и кричал, что у него рак кожи, ты слышишь, рак кожи, который он подхватил под лампами для загара, и что он засудит этих гадов, которые ему такое устроили, разорит засранцев дотла, без порток их оставит. Во время подобных вспышек он порой ломал вещи. «Я в итоге поняла, что такие припадки ярости с ним происходят после того, как приходит миссис Марли прибрать по дому», — сказала она бесстрастно. Когда она появлялась, он поднимался на чердак и отсиживался там. Если бы она его увидела, весь городок немедленно бы обо всем узнал истинно. Я думаю, он более всего чувствовал себя отверженным, когда сидел там в одиночестве в темноте, а потом ночью давал волю своим эмоциям. Значит, он уехал в клинику Мэйо, — сказал Билли. Да, — ответила она и, наконец, взглянула на него. Лицо ее выглядело пьяным и перепуганным Что с ним будет, Билли? За что он может превратиться? Белли покачал головой, ни малейшего представления. Более того, он имел не больше желания разбираться в этом вопросе, чем озапечатлённый на снимке знаменитой сцене, где южно-вьетнамский генерал стреляет в ухо вьетконговскому коллаборационисту. Каким-то зловещим образом, ситуации показались ему схожими. Я тебе говорила, что он нанял частный самолет до Миннесоты. Не мог вынести, чтобы люди увидели его таким. Я тебе говорила об этом, Билли?» Билли снова покачал головой. «Что же с ним дальше будет?» «Я не знаю», — ответил Халик. «Кстати, а что со мной будет, Леда?» В конце, когда он сдался и решил лететь, Обе его руки превратились в подобие когтей, а глаза, глаза — две блестящие точки в таких чешуйчатых провалах-глазницах. Нос у него. Она поднялась из кресла, направилась к нему, сильно ударившись об угол столика.